393. Гуру. По пути нужно пройти земными ногами и строить будущее руками своими. Абстрактные знания ни к чему. В этом смысл жизни земной. Формула «рукой-ногой» человеческой дается для сознательного ее приложения в жизнь.